Возвращение из небытия было мучительным. Болела голова, перед глазами плавали разноцветные круги. Поташнивало. Данил открыл глаза, при этом в правый висок мощно стрельнуло откуда-то из глубины мозга и замычал. Круги растаяли, сменившись какой-то белой пеленой. На ее фоне, всплыв в глазные окошки намордника, появился контур головы. Над ним склонился Сашка. «Очнулся наконец-то! Ну, как ты?» Данил опять замычал. Окружающее все еще плавало в молочно-белом киселе. Интересно, если у кислого были такие же ощущения, как он так быстро сориентировался и драпанул. Хотя, как говорится в одной старой комедии, жить захочешь, не так раскорячишься. «Ну что, ты как, получше?» Данил попытался оглядеться, потихоньку двигая головой. «Вроде получилось». Высокий серый потолок, серые же стены со свисающими клоками пыльной бумаги и сохранившийся то тут, то там пятнами поблекшей краски, деревянный полусгнивший пол, они с Сашкой находились в какой-то комнате. Вот только в какой? В убежище таких отсеков не было. Данил повернул голову. Ну, конечно. О каком убежище разговор? Сквозь большое трехстворчатое окно в комнату заглядывало опускающееся за горизонт солнца. «Где мы?» Он поперхнулся, закашлялся. В горле драло наждачкой. Неимоверно хотелось пить. «Да где? Я тебя в здание оттащил. В наркологию, что ли?» «Ну, минут десять уже здесь сидим. На втором этаже. Когда я тебя по лестнице затаскивал, на улице пальба началась. Думал, все, выручили нас. А потом в окно гляжу, хрена. Сидит это чудовище, жрет себе ломтя на том же месте, где фарш из него делала, а людей вокруг никого. «Кстати, автоматы их там все еще валяются. Вот бы достать». «Ага, достать». Данил, кряхтя и цепляясь за друга, поднялся на ноги. «В котлеты захотел. Помнишь, книжку читали с рецептами? Как там, котлета по-киевски. Шницель на косточке, ага». Сашку передернула. «Да ну тебя! Автоматы все равно достать надо. Как без оружия? На двоих один пистолет остался». «Кстати, а где мой?» Данил дернулся к кобуре, пощупал. Макара не обнаружилась. «Да там где-то у оградки остался. Ты думаешь, мне до пистолета было, когда тебя пер?» Злобно прошипел Сашка. «Себя и меня сравни. Я же легче в полтора раза». Данил отмахнулся. Подошел, еще пошатываясь к окну, выглянул. Деревьев в этом месте перед окном не росло, и монстр был весь на виду. Сидел около лежащего на земле жуткого, кровавого, серого кома и, периодически погружая внутрь руки, отрывал куски и совал их в пасть. Данила бросила в дрожь от запоздалой мысли о том, во что мог превратиться и он, если б не товарищ. «Спасибо, Сань», — отворачиваясь от мерзкой картины, прохрипел он. От жуткой смерти спас. «Да ладно!» — Сашка пожал плечами, но было видно, что ему приятно. «Что делать будем? Видал?» Ломать в этого монстра три пули точно всадил, а он хоть бы хны. И как с ним справляться? Какая голова у него? Обратил внимание? Ну? Вот, в голову надо было садить. Тогда бы точно сдох. Ни одно животное без мозга жить не может. Что-то меня не тянет проверять, поежился Сашка. Ты сам-то почему в голову не стрелял? Да я стрелял, а мы когда-нибудь стрелять-то пробовали? В сердцах прошипел Данил. Вот и промазал все четыре патрона. Да еще отдачи это, блин. Ладно, неважно уже, как выбираться будем. Может, ночи дождемся? Он и уйдет? Ты что? Сваливать надо быстрей. Ты знаешь, какие тут ночью твари ползают. Вот и я не знаю. Вылезет какой-нибудь еще похлеще этого. И конец. Сашка молчал, видимо, признавая справедливость этих слов. Данил тоже примолк на минутку, обдумывая варианты. Надо помощнее чего-нибудь, такое, чтоб саданул и в дребезги. На дедова ружье намекаешь? Да, помнишь, Родионыч рассказывал на занятиях, что для близкого расстояния круче гладкоствола ничего нет, особенно если цель без брони. Было, подумав, подтвердил Сашка. А у деда в квартире наверняка картечь осталась. И жаканы. Он всегда говорил, что патроны сам заряжал, с запасом. Че за жаканы? Заинтересовался Сашка. Да это пуля такая. Представляешь, свинцовый цилиндрик, продольно распиленный на четыре части и вновь сжатый. Убойнейшая вещь. При ударе в тело раскрывается крестом, увеличивая площадь поражения. А отдельные части вообще от основания отделяются и еще глубже проникают. Прикинь, какие она раны наносит. Ладно, если и остались запасы, как ты к нему на близкое расстояние-то подойдешь? Он вон как кислого с ломтем удел, Метров с тридцати. Чем это он? Данил пожал плечами. «Да кто его знает, чем? А близко подходить и не надо. Картечь хорошую убойность до 40 метров сохраняет, а Жакана и того дальше. Ну так что, идем за ружьем? Достанем и там посмотрим, может, он еще уйдет куда?» Сашка засопел. Покидать казавшуюся такой безопасной комнатушку ему не хотелось. Хотя, с другой стороны, товарищ был прав. Надвигалась ночь. «Если у них не получится пройти через площадь засветла, то к темноте стоило запастись чем-нибудь посерьезнее, чем пистолетик». «А достанем?» «А у нас выход есть», — вопросом ответил Данил. «Ну, можно по другой улице обойти», — Данил усмехнулся. «Ну, давай. Хотел бы я посмотреть, как ты крюк такой в обход с этой пуколкой сделаешь, когда тут такие монстры ползаешь, что их и очередью из клаша не возьмешь». Сашка молчал, все еще не решаясь выйти наружу. «Блин, Дан, вот и всегда так!» — проворчал, наконец, он. «Вечно ты подначишь, а потом я вместе с тобой разгребаю». «Ну, наверх-то я тебя не тянул, сам пошел». «Понимал, чай, что к чему». «Понимал, понимал!» — передразнил Сашка товарища. Помолчал. «Как будто уговор не помнишь, куда один, туда и другой». «Ладно, двинули. Ты хоть знаешь, где дед-то жил?» «Четвертая квартира. Первый подъезд, второй этаж, дверь налево. Он мне раз десять рассказывал». «Ну, что тогда? Не пуха?» «К черту! Пистолет наготове держи!» Ступая очень осторожно, стараясь не шуметь, ребята по широкой лестнице спустились на первый этаж. Данил, тормознув друга, осторожно приблизился к двери и выглянул наружу. Монстр сидел на том же месте. Жрал, хрустя костями. Тишина вокруг. Только где-то на крыше наркологии ветер погромыхивает листом железа, и солнце садится. По с когда-то асфальтовым покрытием, ведущей от входа в здание до ворот, ребята прокрались к выходу с территории диспансера. Перемещаться старались так, чтобы в прямой видимости между ними и монстром находилось какое-то препятствие, вроде дерева или качелей. Вышли на дорогу, притормозили, внимательно глядя на мутанта и готовы при малейшем намеке на опасность рвануть назад в здание. Монстр продолжал увлеченно кушать. Глянул раз на ребят и только. Видимо, не щел их добычи достойной внимания. Ну и ладно, нашим легче. Двинулись через дорогу в сторону серой пятиэтажки, видневшейся из-за крыш полуразвалившихся домишек. Входя во двор, Данил вытащил дозиметр, внимательно следя за цифрами на экране. 70 рентген. Терпимо, если недолго. Димрон удержит. в дом возвышался посреди небольшого дворика, окруженный со всех сторон двухэтажками. Вероятно, когда-то этот дворик можно было назвать уютным. То тут, то там и зарослей буйной зелени виднелись полузгнившие скамеечки, столики, чурбачочки для сидения, детские качельки и карусельки. Однако времена те давно уж миновали. Сейчас же он представлял собой настоящие джунгли. Сквозь растрескавшиеся остатки асфальта пробивались молоденькие деревца. С крыш двухэтажек свисали толстенные, словно лианы, стебли вьюна. и законных проемов рос кустарник. По всей площади двора валялись обломки досок, кирпичей и даже целые фрагменты кладки, вывалившиеся из стен домов. И это не считая куч битого шифера, кусков фрубероида и прочего мусора, оставшегося как память от загнанной под землю человеческой цивилизации. Словом, хаос и запустение. Ребята встали на самом краю дворика, приглядываясь к виднеющемуся меж тонких древесных стволов к крайнему подъезду. Вслушиваться было бесполезно. Ветер, бессменно прописавшийся на поверхности, шевелил листьями деревцев, создавая шумовой фон, способный скрыть любые достаточно тихие звуки, издаваемые подкрадывающимся противником. Постояли, осмотрелись, и Данил сделал шаг вперед. Сашка последовал за ним, держа в вытянутой правой руке снятый с предохранителя пистолет. Прошли к подъезду, постоянно оглядываясь, похрустывая шифером и петляя между деревцами. Данил поискал глазами вокруг и, подняв валяющейся под бетонной лестницей, ведущей в подъезд метровую ржавую арматурину, удовлетворенно хмыкнул. Какое-никакое оружие. Перехватил поудобнее и начал подниматься. Потянул подъездную дверь на себя и от неожиданности вздрогнул. Дверь поддалась и всем полотном вывалилась наружу. Ухнула, распадаясь на несколько деревянных кусков. Внутренности подъезда были сплошь затянуты мелкой паутиной. Данил поводил перед собой прутом, наматывая на него клочки серой паучьей ткани, вступил в мрачную полутьму. И тут Сашка, оставшийся у первой ступеньки лестницы, заорал. Данил резко крутнулся вокруг себя и едва успел увернуться от летящего прямо в голову каменюки. Проследил траекторию и остолбенел из подъезда до Мишки, мимо которого они только что так медленно и осторожно пробирались валом валила толпа уродливых исковерканных радиаций созданий синюшная кожа толстенные сочащиеся гноем наросты по всему телу кривые мощные конечности редкие длинные космы свисающие с черепов густые курчавые волосы по всему телу до них было рукой подать, и Данил успел даже разглядеть, что некоторые из уродцев были одеты в какое-то подобие одежды, в рванину, прикрывающую тазобедренную область плечи. Все это глаз ухватил в секунду, а потом стало уже не до разглядываний. В сторону ребят полетели камни. Мутанты споро нагибались, подхватывали с земли очередной булыжник и с поразительной силой и меткостью посылали его в цель. В следующее же мгновение Данил, получив кирпичом в ногу, плечо и живот, согнулся от боли. Это спасло его от камня в голову. Оружие пролетариатов спороло воздух в нескольких сантиметрах от макушки и, врезавшись в стену, разлетелось на несколько кусков. Данил упал на четвереньки, после чего, подстегиваемый адреналином, рванул в сумрак подъезда, резво перебирая руками и ногами. Следом, потирая поясницу и подвывая от страха, влетел Сашка. Оба, не сговариваясь, дернули вверх по лестнице на пятый этаж. Чем выше от новой, неизвестной пока опасности, тем лучше. На подходе к пятому Данил, опередивший Сашку на целый лестничный пролёт, мельком глянул в межэтажное окошко и резко притормозил. Мутанты топтались на месте, раскачиваясь из стороны в сторону, порой делая робкие, неуверенные шажки в сторону дома, но преследовать их пока не собирались. «Стой, стой, тормози!» Сашка пролетел мимо, но, подчиняясь возгласу друга, остановился. Выглянул в окно. «Что, не бегут?» «Нет, топчутся рядом». Данил пристально смотрел на мутантов. «Вроде боятся». «Чего?» Охрен хрен знает. К дому боятся подходить. Кажись, попали мы с тобой еще похлеще». Данил начал оглядываться на двери на лестничных клетках. «Если эти уроды сюда не лезут, значит, тут какая-нибудь хрень похуже затаилась».